Глава 23. Последний бой, он трудный самый. Что будем делать в вашем благородие, шепчет Пётр Николаевич. И мне числа, в этот раз всё намного хуже. Где у нас выход на крышу? Бегом туда, приказываю я. Пётр Николаевич срывается с места, а я стараюсь не отставать и несусь за ним к лестнице на чердак. Времени открывать замок нет, его приходится отстрелить. Мы поднимаемся наверх и, оббегая глубинные гнезда, бежим до выхода на покатую черепичную крышу. Я выбираюсь первым, и сразу же, приступая к улучшению турели, нужно добавить возможность закрепляться на любых поверхностях при развертывании. Для этого идеально подходят буры, которые в конце раскрываются и становятся кошками, зацепляясь за внутреннюю часть того, в чем они проделали отверстие. Нечистые сыплются с небес прямо в лес, и это ещё хорошо, что над собняком не открылся ни один разлом. От приземления титанов и им подобных гигантов сотрясается земля, а выползающее солнце теперь не решается появиться в этом аду. Я создаю первую турель, из закрепляя в самой верхней точке на крыше. Она тут же вгрызается в кровлю и встаёт на боевое дежурство, крутясь во все стороны и поливая световыми патронами орду нечистых, находящихся в воздухе. Не теряя времени, быстрыми, но аккуратными шагами добираюсь до ближайшего угла здания. Ставлю вторую турель там и иду к следующему, создавая их во всех удобных местах. Много защитных башенек не бывает. Это вам скажет любой игрок, любящий жанр Tower Defense, даже забавно, что я занимаюсь чем-то подобным. Правда, забавно это ровно до того момента, пока не осознаешь всю серьёзность ситуации. Ладно, наш маленький пятачок. Мы это обьёмся. Но что будет с Новосибирском и с моими дамами? Оружие им, конечно, оставил, да и технику у них есть, но хватит ли этого? Пётр Николаевич, свяжитесь с Новосибирском, стараясь перекричать грохот падающих деревьев. Узнайте, нужна ли им какая-то помощь. Передайте, чтобы её высочество и розали укрылись в безопасном месте. Слушаюсь, ваше благородие, выглядывая из окна, ведущего на чердак, говорит он. Будет исполнено. Он ходит, а я, перебираясь на другую часть крыши, и продолжаю тыкать турели на все деньги. Заставил бы всё свободное пространство на боюсь, что кровля не выдержит такой нагрузки, ведь мои машины имеют реальный вес, к сожалению. Когда заканчиваю с обороной, спрыгиваю прямо на балкон своей спальни и несусь вниз на улицу, в первую очередь оббегаю забор и раскидываю новые турели по периметру. Защитный кулон вибрирует так, что на моей груди появляется покраснение, на которое я не обращаю внимания и продолжаю обход своих владений. Турели справляются на ура, особенно с большими тварями, с мелкими всё не так однозначно, но терпимо. Я-то и дело слышу звуки телепортов, которые, к счастью, ничистым помогают не особо. Меня по-настоящему пугают только две мутации: невидимость и неуязвимость. С новым энергетическим щитом я без труда смогу побороть что первое, что второе твари. Но проблема заключается в турелях и их системе наведения. Невидимку они попросту не заметят, а на неуязвимую уйдут все патроны. Против первых может помочь шквальный огонь, а вот против вторых только моё личное участие. Оббегаю последнюю стену и чувствую, что воздух нагрелся на несколько градусов. Это эффект от цветовых патронов. Хорошо, что я не установил на турели гранатомёты, и поэтому новый термоядерный взрыв нам не грозит. Теперь уже окончательно заканчиваю обустраивать периметр и возвращаюсь на территорию совьника. Многие разломы к тому времени уже закрываются, а интенсивность стрельбы сильно снижается. Даже не счесть, сколько нечистых уже отправилось обратно в бездну, их наверняка несколько тысяч, а может и десятков тысяч. А вот что сейчас творится в крупных городах, сложно представить. Люди в каком-нибудь Хабаровске не по своей воле сейчас очутились посреди натурального конца света, и он не такой романтичный, как это обычно представляется в книгах и фильмах. Нет, это апокалипсис, полнится кровью, смертями и разрушениями. Нет в нём ничего романтичного. Голое и первобытное выживание вот чем заняты простые люди в столь тяжёлый час. "Ну как, что удалось узнать?" обращаясь к подбегающему Петру Николаевичу. "Говорят, что ситуация тяжёлая, но за счёт вашего оружия они справятся. Уже успели набрать больше 500 добровольцев, а по мере зачистки города их будет становиться всё больше", сообщает он. «Надеюсь, они догадаются использовать разрывные плюс против неуязвимых, чтобы похоронить тех под многометровым слоем Земли», — озвучиваю свои мысли. «Так, на чем сфокусируемся в первую очередь? Какими будут ваши предложения? Я бы рекомендовал зачистить Карабаш, а затем начать прорыв к нашей группе в Екатеринбурге, а уже потом очистить дорогу до Новосибирска и вызволить важных людей, сохранив при этом контроль над городом». Мудрое решение. Я думаю, именно так мы и должны поступить, но не стоит забывать про нашего нового друга Мухаммеда и остальных жителей Сибирского княжества. Удалённым и неосвобождённым городам мы помочь не сможем, но должны сконцентрироваться на поэтапной зачистке территории. Смотрю на кургаки с турелями и думаю, как бы их улучшить. Нам нужна мобильная армия. Рекомендую переставить ваши пулемёты на другие автомобили, которые потребляют меньше топлива, советует Пётр Николаевич. Бензин и дизель после первой волны производятся в низких объёмах, а поэтому наши резервы на исходе. Если вы создадите ещё пару тысяч живов, то у нас попросту закончится топливо. Согласен, нужно придумать что-то ещё. И кажется, у меня есть идея. Приступаю к конструированию новой разработки. Вот, пожалуйста, идеальный вариант. Что это? АК Она самая. Миниган на крышу влезает идеально. А низкий расход и малый размер позволят ей стать отличным оружием для зачистки городов. На трассах предлагаю использовать грузовики, чтобы одновременно и увеличить скорость ликвидации нечисти, и иметь возможность свалить в случае чего. Здесь нет столько водителей, но в городе должны найтись добровольцы. Пётр Николаевич подзывает бойцов, которые охраняют периметр. Если вы позволите, Ваше благородие, то я отправлюсь прямо сейчас, чтобы погибло как можно меньше людей. Я тоже поеду и начну заполнять нашу новую площадь с мемориалом моему отцу. Иду к одному из заправленных джипов. Оттуда запущу дроны, чтобы упростить вам работу. А от вас мне нужно, чтобы вы организовали людей и раздали им канистры с бензином. Пусть приходят, заправляют таку и ждут указаний. Слушаюсь ваш благородие. Он вместе с двумя десятками бойцов запрыгивает в два из трёх японцев и уезжает в город. Я тоже следую их примеру и еду следом. Нечистых столько, что приходится открыть окно и выкидывать турели прямо на обочину, дабы те хоть немного справились с наплывом тварей, да и пригодятся они, чтобы создать безопасный коридор. После серпантина наши с Петром Николаевичем пути расходятся. Он едет в центр Карабаша, а я к северному выезду. Людей на улицах нет, и это хорошо, ведь жертв на наш век еще хватит. Вообще страшно подумать, сколько людей умрет на этой неделе. Миллионы. если не миллиарды. Добираюсь до площади и щедро усеиваю ее периметр новенькими турелями. Вот ведь будет неловко, если в такой ответственный момент у меня закончится энергия. Отдыхать полдня я попросту не могу, а поэтому остается надеяться на лучшее. Когда площади подъезд к ней обезопасены, я выхожу из машины и начинаю создавать белые инвалидки. Именно такая конструкция есть в моей голове. Помнится, мы с Марком копались в акушке деда с самого детства. Один раз даже почти полностью разобрали, за что получили королевских лещей. Чтобы машины смогли выехать, я расставляю их таким образом, каким они стояли бы на парковке Ашана. Заканчивая первый ряд, понимаю, что на площадь влезет всего 600-700 штук. Для начала этого должно хватить, но вот останется ли мана это большой вопрос. Где-то на 1/3 от наполненности я вдруг вспоминаю, что забыл про дроны. Тут же переключаясь на них и запуская сразу дюжину. Половина будет кружить по спирали, а остальные пролетят по прямой над всеми основными улицами Карабаша. Корю себе за забывчивость в столь важный момент и продолжаю создавать акушки. Хотя возможно, поздний запуск дронов не является ошибкой, ведь я не знаю, сколько энергии на них уходит, и вполне возможно, что одна крылатая махина жрёт как полсотни инвалидок. А поэтому дроны это эффективно, но только при локальной зачистке. Когда счёт новых машин приближается к 500, начинают прибывать первые добровольцы. В сопровождении крузака они несут пластиковые канистры, кто-то металлические, а кто-то идёт с ведром и пятилитровыми бутылками. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Пока мужички определяются с выбором транспорта и заливают бензин, я успеваю закончить заполнение площади. В какой-то момент на меня сваливается осознание того факта, что крепостные по большей части не умеют водить, а это значит, что нам подойдут это далеко не все индивиды. Для остальных горящих глаз придётся проводить экстренное обучение, дабы они могли хотя бы ехать по трассе. В принципе, этому можно научить и обезьяну, а поэтому огромных проблем возникнуть не должно. Однако в будущем нужно будет тщательнее выбирать места создания колесницы смерти. Моя работа здесь закончена. Я запрыгиваю в джип и еду искать Петра Николаевича. К этому времени город хорошенько прорешён от нечистых, и турель на крыше включается не чаще, чем раз в минуту. Но мало ли, что будет завтра, а поэтому я продолжаю устанавливать башенки каждые 50 м. Сейчас нужно найти Петра Николаевича и выдать новые указания, а затем я планирую использовать РПГ и его управляемый боеприпас, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится Новосибирск. Ловлю себя на мысль, что за жизни моих девочек я переживаю больше, чем за все остальное. Вскоре я натыкаюсь на заправку и вижу, как происходит раздача бензина. Туда-то и устремляюсь. Подъезжаю к Петру Николаевичу и спрашиваю, как обстановка? Напряжённо, ваше благородие, но мы справляемся, отвечает он, помогая работягам наполнять канистры и бутылки. Можно было бы подогнать бензовоз, но где его взять?, размышляю вслух. Как закончите, займитесь распределением новых боевых единиц. Справедливости ради, стоит отправить их в разные города, где уже есть наши люди, а уже после их хотя бы частичной зачистки в остальные населённые пункты. Хорошо, ваше благородие, так поступим. И держите связь с Новосибирском каждые полчаса, обо всех важных происшествиях докладывайте лично мне. Слушаюсь. Если что, я буду в особняке, хочу поддержать нашего турецкого друга, а заодно разобраться, что за пиздец тут творится. Говорю напоследок и уезжаю. Вся дорога до дома уже усеяна турелями, а поэтому можно подать гаску и долететь с ветерком. Еду я и слушаю, как из всех динамиков электронный голос настоятельно рекомендует жителям оставаться в домах, всем, кроме добровольцев. Их ждут у Южной заправки. Благо, что сейчас раннее утро, и люди не успели выйти на работу, по крайней мере, хотя бы в Карабаше. На полпути понимаю, что площадка занята, а запускать ракету с территории обсобняка то ещё занятие, поэтому приходится остановиться недалеко от безлюдного перекрёстка. обложиться турелями и создать мою 15-метровую малышку, внутри которой щедро накиданы автоматы со всеми видами патронов. Делаю глубокий вдох и перехожу в режим управления. Сегодня мне везет, и ракета взлетает без неожиданных взрывов. Теперь дело остается за малым — долететь до Стамбула и сбросить подарок прямо во дворец. В данный момент у меня в приоритете собственное княжество, а поэтому рвать жопу, чтобы помочь Мухаммеду, я не собираюсь. Однако стоит сделать показательный жест от доброй воли, чтобы в будущем у меня была устойчивая переговорная позиция, мол, мы и сами страдали, но нашли способ помочь и вам. Если мы победим алхимика, то такого рода действия просто необходимы. Я бы и товарищам-монголам подарок закинул, но с ними не налажен личный контакт, поэтому помощь им – это пустая трата времени и ресурсов. Доставляю посылку в Стамбул и возвращаюсь в Особняк. Первым делом бегу к Лилии, на неё у меня большие надежды. Вламываюсь без стука и вопрошаю: "Что это было? Тебе удалось найти источник?" "Не могу быть уверена на 100%, но кажется, с этим как-то связан Париж", негромко предполагает Лилия. "Говори всё, что знаешь, требую я. Вот", она указывает на монитор. "Сам посмотри. Эм, видео стоит на паузе. Почему люди не двигаются?" Внимательно осматриваю многолюдный улицу неподалёку от Эйфелевой башни. Нет записей идёт. Видишь время? Может быть, какой-то глюк? А что ты скажешь на это? Она показывает на колыхание волос на головах людей и листья в кустарников. Чего, удивляюсь я? Как такое возможно? Они оцепенели? Похоже на то. Я и сам не знаю, что это за магия, но посмотри вот на что. Она включает другую камеру, на которой виден высокий человек в чёрном плаще, стоящий посреди широкого бульвара. Что он делает? Щурясь и приглядываюсь повнимательнее. Можешь увеличить? Конечно. Картинка становится крупнее, и я замечаю кольцо с огромным красным камнем, который ещё и пульсирует. А почему ты обратила внимание именно на него? Кроме странной позы и вытянутой вверх руки, ничего такого я не замечаю, говорю я, но чувство опасности бьёт тревогу. А теперь смотри, что случилось буквально пару часов назад. Она перематывает запись, и происходит нечто странное. После короткой вспышки исчезают все, кроме мужика в плаще. Он, как ни в чём не бывало, разминает шею и телепортируется. Неужели это он? Грёбаный алхимик. Куда делись люди, спрашиваю я. Без понятия, они просто исчезли. В Париже не осталось ни души, даже окраины города зацепило, Гилле пожимает плечами. И буквально через пару секунд начался апокалипсис. Где он? Ты можешь его вычислить? Это очень важно. Я, конечно, много умею, но даже мои способности ограничены. На видео нет лица, да и появляется этот мужик так же неожиданно, как пропадает. Поэтому поиск крайне затруднён. Все тут хайкерши. Единственное, что я могу сделать, так это отследить массовое замирание людей, если оно вдруг повторится. Наверняка так и будет, бросая всё, ищейка ту тварь, и это приказ, грубо бросаю я. Хорошо, с тревогой в голосе соглашается Лилия. Сообщу, если что-то удастся найти. Очень на тебя надеюсь, ибо если мы его не остановим, то все умрём. Теперь ты понимаешь, какая на тебе лежит ответственность. Это яжу понятно, да и я не тупая. Всё, не мешай работать. Она щёлкает костяшками и приступает к уничтожению клавиатуры. Твои жизни в наших руках, шепчу напоследок и выхожу на улицу. Я не знаю, как алхимик провернул этот фокус, но одно ясно: где бы он ни был, я обязан найти его и убить. Но если этот хрен появится где-нибудь в Южной Америке, то добраться до него будет проблематично. В крайнем случае придется использовать свою транспортную ракету по прямому назначению, но только вместо автоматов в ней полечу я. Разломы уже исчезли, но я не испытываю иллюзий касательно прочности нашего мира. Если повторить такую процедуру еще 2-3 раза, то количество жителей Земли сократится процентов на 90, а то и больше. Возможно, в этом и заключается план алхимика. А может быть, дело в чем-то другом. Сажусь на траву и запускаю бронебойный снаряд RPG. Пора посмотреть, как там поживают мои боевые дамочки, да и в целом нужно оценить обстановку. Достаточно быстро оказываюсь в Новосибирске и подлетаю к одворцо. Там разворачивается странная картина. Турели не стреляют, хотя ничистые в поле видимости. Неужели у них мирное соглашение? Разворачиваюсь и возвращаюсь, чтобы ещё раз всё осмотреть. Это мешает сделать высокую скорость. В этот раз мне даже удается увидеть Розалию, которая стоит с автоматом, направленным в сторону забора. Кажется, Катя находится рядом с ней и наверняка использует своего отца мечей. Вроде бы все хорошо, за исключением отсутствия световых вспышек. Решаю закончить со столь неэффективным типом наблюдения и возвращаюсь в свое тело, дабы вновь потревожить Лилию. Но оказывается, что все это время именно она трясет меня в надежде, что я очнусь, и когда, наконец, открываю глаза... то слышу ее крик. «Новосибирск! Он в Новосибирске!» «Да вы, блядь, издеваетесь!» — вырывается у меня. «Сколько времени прошло с тех пор, когда люди в Париже замерзли?» «Пятнадцать часов, тридцать семь минут и сколько-то секунд», — пытается вспомнить Лилия. «Ладно, время у нас есть. Где он?» «Показывай!» — требую я и иду вслед за хакершей. Выясняется, что «Алхимик» находится прямо на площади, расположенной в центре Новосибирска. Он, как и в прошлый раз, стоит в странной позе с поднятой рукой, а все люди в городе заморожены. Нужно как-то остановить эту тварь. Решай не мелочиться и сразу же использовать одну мощную штуковину, способную пробить что угодно, сохранив при этом город. Для этого я отхожу от особняка и конструирую новую ракету с вольфрамовым наконечником. Идея такая. На реактивной тяге и магией поднимаю её на орбиту, а потом сбрасываю на голову алхимику. На всём пути я буду контролировать процесс через режим управляемого полёта. Так ей и поступаю, а заодно велю Лили наблюдать за результатом. Моя пуля размером с автобус уносится в космос, затем разворачивается и устремляется прямо в центр Новосибирска. Я слегка переживаю за точность, но в случае неудачи запущу вторую. Не беда. Скорость сближения с целью по ощущениям превышает несколько тысяч километров в час. Это я понимаю по образовавшейся плазме. Благо мои глаза находятся впереди неё. Стоит сказать, что к своему снаряду я прикрутил магическое свойство бронебойности, которую использовал ранее в RPG и АК. Если подумать, такая бандура может пробить почву и дарить тесь едва ли не до ядра. Вряд ли алхимик переживёт прямое попадание, ведь ни один энергетический щит не способен сдержать такую мощь. Главное попасть, а с этим есть некоторые проблемы. В последнюю секунду корректирую курс и целюсь прямо в центр квадратной площади. Мне даже кажется, что в самом конце мне удаётся увидеть самого алхимика, стоящего в чёрном плаще. Бегу к лилии, чтобы посмотреть на результат своих трудов. И каково же моё удивление, когда она показывает мне запись в замедленном режиме. Моя пуля промахнулась всего на полметра, но загодка в другом. Она взорвалась примерно в паре метров над головой алхимика. Судя по всему, он окружил себя каким-то дополнительным барьером, который без труда отразил мой снаряд. Как такое возможно? Придумать что-то помощнее и при этом сохранить город уже не получается. Выхода нет. Придётся ехать в Новосибир и решать проблему на месте. Запрыгиваю в крозак, забираю Петра Николаевича, параллельно заправляясь, и мы вдвоём летим в столицу княжества. Зачем я взял его с собой? Мне нужно, чтобы кто-то вывез Катю и Розалию из города, дабы в случае безвыходной ситуации они не погибли при уничтожении Новосибирска. И ещё не ясно, кто его уничтожит, то ли алхимик, сотворив своё колдовство, то ли я, пытаясь его убить, так или иначе пока что мне в голову не приходит ничего, кроме бомбы, способной воспламенить атмосферу. Всю дорогу я обдумываю возможные варианты, но один хуже другого. Основная проблема заключается в том, что бронебойная магия не может пробить барьер. И как в таком случае мне добраться до этого ублюдка? Не сразу, но приходит идея подкопа. Я уже выбирался из безвыходных ситуаций путём подрыва грунта, так может и на этот раз сработает. В крайнем случае можно выкопать такую яму, в которой алхимик вместе со своим непробиваемым барьером погрузится в мантию. Правда, при таком способе погибнет много людей, ибо они тоже провалятся под землю, но другие варианты ещё хуже. И за всё время пути мне не удаётся придумать что-то получше. Вылезая недалеко от площади и отправляя Петра Николаевича со спасательной миссией в о дворец, расположенный неподалёку. Мне приходится ждать целый час, чтобы убедиться, что он забрал девушку и покинул город. Но когда наконец-то Пётр Николаевич отзванивается, я могу приступать. Дав и неподаль в зону прямой видимости алхимика, я запускаю изменённый бронебойный снаряд РПГ с возможностью дистанционного подрыва и 5 мегатоннами тротила на борту. Он закапывается в землю под небольшим углом в полусотне метров от алхимика и взрывается на приличной глубине. Моя цель сделать так, чтобы этот чёрт провалился под землю хотя бы на десяток метров. Но результат меня неприятно удивляет. Грунт рядом с ним оседает, но окружность с радиусом в пару метров остаётся нетронутой. Как такое возможно? Кажется, будто алхимик вместе со своей непробиваемой защитой висит в воздухе. В противном случае он хотя бы пошевелился. Ведь толчок был такой силы, что даже высотки задрожали. Никак не пробить, никак не сдвинуть с места. И что прикажете делать? Если честно, я уже не уверен, что даже одна гигатонна взрывчатки сможет как-то ему навредить. Ситуация безвыходная, ведь в таком темпе он вырежет город за городом, а не чистые сделают остальную работу. Я пробую еще несколько вариантов, таких как пушку, гаусса, химическое и газовое оружие, создаю даже натуральную лазерную винтовку. Алхимику всё нипочём. Он даже не обращает на меня внимания и стоит в своей дурацкой позе на одной ноге, решая, что стоит подойти и наладить контакт, осознавая, что он не может убить меня напрямую. Возможно, хоть и крайне маловероятно, что проблему удастся решить дипломатическим путём. Приближаясь к той стороне, где земля просела всего на полметра, и подхожу вплотную, касаясь невидимого щита. Потвердость он похож на гладкий камень, такой же неприступный и монолитный. Доброго дня. Заглядываю под копешон, но вижу только длинный нос, выглядывающий из темноты. Алло, есть кто дома? Алхимик никак не реагирует на мои попытки наладить диалог. Похоже, он тоже подвергся своему заклинанию и оцепенел. Это даже обидно, ведь я бы хотел с ним побеседовать и расспросить, как он докатился до жизни такой. А что ты такой молчаливый? Не хочешь пообщаться с равным тебе по силе? А, хотя нет, ты слабее меня. Ничтожество. пытаясь всячески его спровоцировать, но все безрезультатно. Наступает время бесчисленных попыток пробить щит. Я использую абсолютно все, что приходит в голову. Пытаюсь использовать даже солнечные лучи и выпуклое стекло, чтобы сжечь алхимика точно муравья. Все бестолку. Его не берет абсолютно ничего. Ни температура, ни света, ни взрывы, ни грубая сила. Время уходит, и мне не остается ничего, кроме как обрушить на него целое здание». Возможно, хотя бы многотонная девятиэтажка сможет хоть как-то навредить этой твари. И да, я понимаю, что все жильцы дома погибнут, но это произойдёт в любом случае. Создаю крузак разрывными патронами, разрушаю край здания словно рублю дерево. Оно наклоняется и падает прямо на алхимика. Понимаю, что под завалами я не смогу понаблюдать за результатом. Продолжаю поливать разрывными примерное место, где должен находиться этот урод. От многочисленных ударных волн пыли разной спе по округе и застилает обзор. Сижу в машине и жду, пока всё уляжется. Попутно прося Кузнеца помочь, ведь если и на этот раз ничего не получится, то останется только взорвать город, другого варианта попросту нет. Ожидание затягивается. Я решаю сходить на проверку, предварительно закрыв глаза и нос тонкой футболкой. Шагая я, значит, по обломкам дома и вдруг наступаю на нечто круглое. Блядский алхимик до сих пор жив. Обрушение целого здания не нанесло ему никакого вреда, и мало того, до него даже пыль не добралась. Судя по всему, щит неприступен. Это одновременно иронично и паршиво, что кузнец, создающий оружие, не может пробить броню. Похоже, плохой из меня вышел кузнец. Я сажусь прямо на щит и хватаюсь за голову, не в силах что-либо сделать. В глубине души я понимаю, что взрыв антиматерии тоже вряд ли поможет. Чувство беспомощности угнетает. Я рассчитывал на эпичное противостояние, а вынужден сидеть прямо над противником и признавать своё поражение. Воспользуйся молотом. Голос кузнеца звучит в моей голове. О, какие люди, удивляюсь я и вскакиваю на ноги. А можно поподробнее? Я и так им пользуюсь, но всё бестолку. Алло, Хьюстон, ты тут? В ответ тишина. Неужели кузнец осилил только одну фразу и выдал максимально бесполезную подсказку? Бред. Ну и помощничек. Или все-таки не совсем бесполезную? А что, если он имел в виду совершенно не то, что я подумал? Может быть, молотом надо воспользоваться в прямом смысле, а не в фигуральном? Делать все равно нечего. А поэтому я создаю тот самый молот с множеством рун, которым ковал меч в карманном мире. Ну а что? Чем черт не шутит? В этой реальности он имеет вес и довольно-таки большой. Поднять можно, но херачить со скоростью нескольких ударов в секунду не получится. Я поднимаю его над головой и бью со всей дури по щиту у себя под ногами. В успех я не верю, но прикладываю все возможные усилия. Можно даже сказать, что в замахе участвует не только тело, но и душа, как бы странно это ни звучало. Да ладно, ору я. Это сейчас серьёзно? Вольфрам даже не поцарапал, а тут трещина с одного удара. Пиздец какая несправедливость. Но счастье длилось недолго, ведь трещина длиной в пару сантиметров тут же затягивается, то есть урон проходит, но регенерация щита куда быстрее. Что же делать в такой ситуации? Долбить по нему как умалишенной? Что же ещё? Если ты, падла, меня слышишь, то знай, я иду к тебе, ублюдок, начиная бить по щиту со всей дури. Энтузиазм так и прёт, ведь наконец-то забрезжил лучик надежды, надежды на победу. Я сделаю всё, что в моих силах, дабы отправить эту тварь туда, откуда она прибыла. Всё и немного больше. Это как в тренировках, когда умираешь от усталости, нужно сделать ещё пару подходов. После 2 минут активной работы молотом не удаётся проделать маленькое отверстие, в которое я тут же стреляю разрывным патроном, внутри которого находится антивещество. Взрыв происходит прежде, чем щель успевает затянуться, и меня обдаёт мощным потоком воздуха, и это при том, что моя защита в прошлом игнорировала взрывы. Мощно. Что ж, тут сказать. К несчастью, сфера алхимика никуда не делась, но посмотреть, что происходит внутри, мне не удаётся, ведь там поднялась пылевая завеса. Но ничего, пока она осядет, я продолжу долбить и сделаю дырочку побольше. Но сперва нужно сконструировать подарок, который наверняка покончит с алхимиком, ведь если предыдущий взрыв не навредил мне, то он скорее всего остался жив. Но это ненадолго. Заканчиваю с конструированием и приступаю работать руками. В этот раз мне нужно отверстие размером в 15 см. С этим я справлюсь и без линейки, но вот успею ли? Такое чувство, что с каждым новым ударом щит становится всё крепче. Парадокс, не иначе. Да давай же, сука, кричу я и долблю кромку дыры. Она уже почти нужного диаметра, но надо сделать побольше, чтобы не убить себя, ведь второго шанса не будет, ибо конструкция бомбы предусматривает мгновенную детонацию сразу после создания. Алхимик, кстати, валяется всё в той же позе, как окаменевший. Земля из-под его ног ушла, а поэтому он упал на бок сферы и остался в таком положении. Эта тварь так близко, что я буквально могу дотянуться до него рукой, но нужно сдерживать эмоции. и продолжать долбить. В какой-то момент у меня заканчиваются силы, и мне приходится рисковать. Я наношу последний удар, бросая молот, нажимаю на иконку и тут же подвожу руки прямо к дыре. Жду, пока дыра начнёт затягиваться, чтобы не сдохнуть самому. Сердце бьётся так быстро и сильно, что я слышу пульс в ушах. Очень напряжённый момент, ведь через секунду кто-то умрёт, либо он, либо я, либо мы оба. Края отверстия начали стягиваться к центру. Я выдыхаю и отдаю мысленную команду на создание бомбы, параллельно вытаскивая руки. Чувствую сильное жжение в районе пальцев, вижу яркий свет, а затем все исчезает. Я даже не успеваю понять, умер я или нет, но похоже, что конец мой будет печальным. Я ждал, что кузнец придет проводить меня в последний путь и поблагодарит за отличную попытку предотвратить конец света, но вместо этого у меня будет приятное тепло в районе обеих ладоней. Я немного волнуюсь прежде чем открыть глаза, ибо не ясно, что меня ждёт. Новый мир, новое задание, небытие, рай, а может быть, всё закончится куда банальнее, и я проснусь в капсуле полного погружения в виртуальную реальность. Столько вариантов, и не ясно, какой из них лучше. Если честно, мне бы хотелось уйти на покой. Устал я от всей этой нервотрёпки. Спасать мир, скажу я вам, тот ещё геморрой, от которого хочется побыстрее избавиться. Я сделал всё, что было в моих силах и чуточку больше. Хватятся меня, и если я сейчас открою глаза, а передо мной будет сидеть иной бог, желающий отправить меня в новый мир, то я просто плюну ему в лицо и пошлю на хер. Я своё уже отпахал. Лучше уж забвение, чем вся эта херня. Нет, поначалу было даже весело, но потом груз ответственности стал давить с такой силой, что я едва вывозил телегу. И если бы в тот момент, когда кузнец дал мне выбор, я бы знал, чем все закончится, то ни за что бы не согласился. Ни за что. Столько пахать и в итоге сдохнуть? Нет, я не такой альтруист. И даже если я спас тот мир, то где-то там сейчас плачут Катя и Розалия. Ради чего все это было? Всю прошлую жизнь старался жить ради себя, а после смерти стал пешкой в чужих руках. Повелся на морковку. Идиот хренов. Разве было не ясно, что этим все и закончится? Ну да ладно, хрен с ним. Пора открыть глаза и послать нового бога куда подальше с его каббальным предложением. Очнулся, слышу знакомый голос. Катя, он очнулся. С трудом открываю один глаз и вижу, как Розали и Катя держат меня за руки, сидя на табуретках. Ну наконец-то, громко радуется Катя. Обе девушки бросаются меня обнимать, а я лежу, и залипаю в белую стену, на которой висит картина с изображением кузнечной мастерской. Слышу всхлипы и чувствую, как по моим плечам текут слёзы. Неужели я выжил? Опять? Что? Что случилось? крикчу я. Всё закончилось, рыдает Розалия. Больше никаких разломов, больше нечего бояться, дополняет Катя. Алхимик мёртв. Да, ваше благородие. Сбоку слышится голос Петра Николаевича. Он мёртв. А что с нечистыми? Что с Новосибирском? Центр города частично разрушен. Мы нашли вас в полукилометре от места взрыва. Он подходит к моей кровати. Нечистые никуда не делись, но без новых разломов мы их уничтожим. Благодаря вам человечество сможет отстоять свою землю. Вот оно что. Медленно осознаю, что до сих пор жив. Получается, всё и правда закончилось. Дело остаётся за малым избавиться от нечестия. Думаю, мы сможем под этой дивизией все миро объединить, раздавая световое оружие. Мне нравится ход ваших мыслей. Пётр Николаевич кивает. Это займёт не один год, но есть кое-что требующее скорейшего решения, сопротивляясь сильно боли в руках, поднимаю девушек. Катя, Розалия, я хочу вас кое о чём попросить. Проси всё, что хочешь, тут же выдаёт Катя. Да ваше благородие, мы сделаем всё, что угодно, вытирает слёзы, поддерживает подругу Розалия. Возможно, моё предложение покажется вам странным, но я не вижу иного выхода, выдерживаю недолгую паузу. Я хочу, чтобы вы обе стали моими жёнами. Не успеваю это говорить, как они набрасываются на меня и начинают целовать. По всей видимости, это означает согласие. Как-то слишком просто. Однако грех жаловаться, ведь впереди меня ждёт счастливая жизнь с этими двумя милашками. Я уверен, что жизнь будет долгой, ведь кто в здравом уме поднимет руку на спасителя планеты, способного создавать световое оружие. Обычно таких людей обожествляют хотя бы после смерти. Но это уже совсем другая история. Мой бой окончен. И дело осталось за малым. И нет никаких сомнений, что я добьюсь всего, чего захочу. Пора возродить этот мир из пепла и создать новое общество, в котором править будет справедливость: от каждого по способностям, каждому по потребностям.